«И здесь живет человек, решивший исход битвы при Эйлау», — подумал Дервиль, охватывая взглядом открывшуюся перед ним непривлекательную картину. Дом был оставлен на попечение трех мальчуганов. Один из них, взгромоздившись навоз свежескошенной травы, швырял камни в соседнюю трубу, норовя, очевидно, попасть в кастрюлю, стоящую на очаге. Второй мальчишка старался втащить свинью на ручную тележку, упирающуюся оглоблями в землю, а третий, повиснув на другом конце, ждал момента, когда свинья ступит на край тележки, чтобы подкинуть ее кверху, как на качелях. Когда Дервиль обратился к ним с вопросом, здесь ли проживает господин Шабер, мальчики промолчали, дружно уставившись на незнакомца, с какой-то лукавой тупостью, если только позволительно сочетать два эти слова. Дервиль повторил свой вопрос, но безуспешно. Наконец, насмешливый вид трех сорванцов вывел его из себя и, поверенный, отпустил несколько шутливых ругательств, дозволенных, по мнению молодых людей, в обращении с проказниками-мальчишками, а они в ответ залились грубым смехом, нарушив тишину, царившую во дворе. Дервиль рассердился. На шум из темной низкой коморки, расположенной возле погреба, вышел полковник и стал на пороге с непередаваемой чисто солдатской невозмутимостью. В зубах у него дымилась на надиво обкуренная трубка, специальный термин курильщиков, дешевенькая глиняная трубка, именуемая в просторечии носогрейкой. Он сдвинул с олба козырек невероятно засаленной фуражки заметил Дервиля и быстро зашагал к своему благодетелю прямо по навозной жиже, на ходу по поприятельски крикнув сорванцам «Рота, смирно!» Мальчишки почтительно замолчали, что свидетельствовало о непререкаемой власти, какую имел над ними старый полковник. «Почему вы мне не написали?» — спросил Шабер, поверенного. «Держитесь, коровника, там мощеная дорожка!» — крикнул он, заметив, что Дервиль стоит в нерешительности, опасаясь замочить ноги в навозные жижи.